Глава двенадцатая. Первый урок. «Какая-то абсурдная ситуация ты не находишь?» — спросила Кора, когда они разместились в их скромном жилище. «Ты о брошенных детях или о единственном санузле на этаже?» «Именно о детях». «Не думала, что наши власти настолько глупы, чтобы не воспользоваться этим?» «Ты же слышал ответ Борова. Тронут детей, получат полномасштабные военные действия и срывы поставок». «Но теперь поставки и без того сорваны, не так ли?» «Этого мы еще не знаем. Вероятно, не все так плохо, как описывает директор. Котельную в скором времени починят». Вышку восстановит, и постепенно жизнь в поселке наладится. Ты же не думала, что наш поезд притормозили только ради того, чтобы безнаказанно взорвать городскую котельную и мачту связи? Готов поспорить, было еще нападение, но его не афишируют, боятся паники. Этот Боров знает куда больше того, что сказал. — Мне тоже так показалось, — согласилась Кора. Только я сидела в машине прямо за ним и не видела ни его глаз, ни мимики. Боров не так прост и определенно что-то скрывает, — заключил Гаток. Но судить об этом мы сможем лишь спустя время. В любом случае то, что здесь происходит, нам на руку. В каком смысле? В прямом. Разведчик кусился на кровать прямо в одежде. Мне с трудом верится, что Бор не в курсе всего, что здесь происходит. Скорее всего, клирики намеренно пустили ситуацию на самотек. На самом деле, навести порядок в таком маленьком поселке не составило бы большого труда. Достаточно пригнать сюда корпус клириков и проредить население. Детей они не трогают лишь до поры до времени. Это их страховка. Но зачем Бору позволять этому конфликту тлеть и дальше? Чтобы нам с тобой было проще внедриться. Я уже думал над этим и понял, что наша миссия была запланирована задолго до нашего с тобой появления на свет. Тактика тотального уничтожения мятежников ни к чему не привела. И Бор эту тактику изменил. Он уже длительное время усыпляет бдительность повстанцев, дает им маневрировать, разрастаться. С каждым днем они действуют все наглее, прирастают новыми сторонниками. Бор намеренно дает им поверить в собственные силы. А что, если ты ошибаешься? Что, если подобная картина наблюдается повсюду? Мы с тобой знаем лишь о том, что происходит в центре, но о том, что происходит на периферии Родины, достоверно не знает никто. «Не так давно ты обвинила меня в вероотступничестве», — строго сказал Гаток. «Твои слова я могу интерпретировать также. же». На это Кора ничего не ответила. Она видела одно. Контроль над низшим сословием Родины ускользает из рук высших. Клирики уже не справляются. Атаки на ключевые узлы инфраструктуры происходят все чаще. А Великий Бор при этом молчит. Учитывая, с какой скоростью их готовили, Скоро начинало догадываться, что такое положение вещей складывается везде на периферии Родины. Страна проваливалась в хаос гражданской войны и, вместо жесткого подавления восстаний и бунтов, Бор засылает в стан врага того, кто может из маленьких очагов сопротивления разжечь бушующее пламя настоящей революции. Думать о последствиях такого странного решения девушке не хотелось, а потому она предпочла сменить тему разговора. «Что мы будем делать дальше?» «Работать как можно беззаботнее», — ответил Гаток. «Не забыла? Мы с тобой теперь учителя. Познакомимся с нашими подопечными, а дальше сориентируемся». Он вел себя так, словно не понимал мыслей Корры. Эта глупая девчонка пока не осознала, во что ввязалась. Сложившаяся в стране ситуация видится ей как грядущая катастрофа, вторая часть великого противостояния высших и ниших, в котором низшие обязательно попытаются расквитаться, отомстить за свое обидное поражение, взять у высших реванш. «Ничего», — думал гад так, — «она поймет, осознает, когда придет время». Он же видел всю картину целиком, по крайней мере думал, что видит, и понимал, к чему ведет его великий Бор. В третьем часу за Гаттоком и Корой зашел водитель директора. «Прошу прощения», — сказал немолодой уже мужчина, переминаясь с ноги на ногу. «Директор с утра был не в духе и не представил нас. Сам же я предпочитаю в такие дни помалкивать. Больно у Борва. «Характер крут. Меня зовут Вессел. Я местный завхоз. Я Гаток. Это моя супруга Корра. Я преподаю историю Корра музыку». Вессел кивнул новеньким и сообщил, что их уже ждут в столовой. «Вся школа собралась, даже послушники». «Послушники?» — удивилась Корра. «Да». С тех пор, как нашу школу сделали интернатом, рук не хватает, так что определяем наряды и послушания для обоих классов. Дети посменно дежурят в столовой, котельной, бане и аудиториях. Особо отличившиеся, в кавычках, из нарядов практически не выползают. Когда же они учатся? Такие не учатся. Это трудные дети, им действительно в классах делать нечего. «Тянут других детей за собой», — догадался Гаток. «Именно. Нам тут только детского бунта не хватает. Сорняки лучше не держать в огороде. Вы собрались? Пройдемте за мной». На улице уже стемнело. Погода заметно испортилась, похолодала, поднялся ветер. Весел быстро пересек внутренний двор и с торца здания зашел в главный корпус школы. Гаток и Кора следом. Втроем они миновали длинный пустой коридор и вошли в хорошо освещенную трапезную. Царящий в помещении гул мгновенно стих, на новоприбывших уставились тридцать пар детских глаз. «Встать — Встать! — раздался громогласный голос директора Борова, восседавшего во главе учительского стола в дальнем конце трапезной. Все тридцать воспитанников дружно встали, по столовой пронеслась волна перешептывания. Гаток уловил несколько тихих возгласов. — Это еще кто такие? Смотри, какая расфуфыренная! Еще мясо прислали. Мика Боров вышел в центр зала, обвел школьников строгим взглядом и сообщил. — В этом году Великий Бор послал нам новых преподавателей. От каждого из вас я требую беспрекословного подчинения нашим столичным гостям. Наказания за нарушение дисциплины на их уроках будут суровыми. Вы меня знаете. Гаток менее всего желал, чтобы их представление сопровождалось разговорами о наказаниях, ведь это заведомо настраивало учеников на негативный лад, и что-то Гатеку подсказывало, что Боров сделал это... — Нарочно. — Прошу всех садиться, — велел директор. — Представляю вам нового историка, учителя Гаттека и нового учителя музыки, Корру. По столовой пронеслись вялые аплодисменты. Ученики уже не смотрели на вновь прибывших учителей, и все их внимание было сосредоточено на тарелках. К еде никто не приступал. «По нашей традиции трапезную молитву Бору произнесут новые учителя». Гаток заметил, как многие из учеников, особенно дети постарше, закатили глаза. Кора Первой пошла к центру зала, но Гаток притормозил ее и сам вышел вперед. «Как много среди учеников истово верующих в Бога нашего Бора?» громко спросил он директора, чем явно смутил Борова. «Мы всегда воздаем благодарственную молитву перед едой», — ответил Боров, оглядывая учеников. Дети явно не понимали, что именно задумал Гаток, и с любопытством смотрели на него, гадая, чем же закончится столь странное вступление новенького. «Вера в Бога — прерогатива высших, не так ли, директор?» Боров не нашелся, что сказать. Он открыл было рот, но не успел произнести и звука, гаток его перебил. Насколько мне известно, народ пустоши, равно как и их дети, обучающиеся здесь, имеют иное представление о мире высших сил. Так зачем забивать им голову тем, что им никогда не понадобится? Повисшую тишину пронзил звук чьей-то упавшей на пол ложки. Гаток оглядел весь зал и кивнул детям. — Приступайте к трапезе. Никакой молитвы я произносить не намерен. Вот это по-нашему! Выкрикнул кто-то из старших детей, схватил со стола корку черного хлеба ложку и принялся хлебать свою баланду. Спустя мгновение под одобрительные возгласы и улюлюканье за еду принялись, и остальные дети. Гаток взял кору под локоть и прошел через весь зал к преподавательскому столу, возле которого красный от гнева и возмущения стоял директор. Гаток намеренно не взглянул ни на одного из присутствующих преподавателей, хотя точно знал, все они напротив, глаз новичков не сводили. Смотрела на него и Марша Фар, та самая молодая учительница младших классов, дело которой Гаток изучал не так давно. Гаток успел заметить, что изумленная девушка была чертовски хороша собой, гораздо симпатичнее, чем на фотографии. «Ну что вы, директор, столбом встали?» — поинтересовался Гаток. «Я говорил лишь о низших, для нас же никто молитву не отменял. Вы старший, вам и карты в руки. Молодые люди заняли свои места за преподавательским столом, встали» и прикрыли глаза руками, явно намекая директору, что пора произносить трапезную молитву. Медленно встали и все остальные, косясь то на гатака, скорый, то на свирепеющего на глазах директора. Ты чего учудил, шепнула Кора. Зачем злишь его? Потом, шикнул гатак, и продолжил, как ни в чем не бывало, стоять в ожидании молитвы. Директору Борову ничего больше не оставалось, как встать и произнести слова благодарственной молитвы, после которой все уселись и приступили к еде. Гаток старался не замечать ни гневных взглядов, которые метал в их сторону Боров, ни любопытных глаз остальных учителей. Он разглядывал преподавательский стол и сравнивал еду на нем с едой учеников. На одного директора и пятерых преподавателей, включая Гатокка и Кору, еды было со избытком. Гаток заметил, что она не шла ни в какое сравнение с той баландой, которую уплетали за обе щеки дети. На столе учеников не было ни запеченного мяса, ни отварного картофеля на гарнир, грибов, пшеничного хлеба, солений, сыра, масла, солонины, колбас. Гаток также на детских столах не разглядел. Зато молодой историк заметил ревностные взгляды, которые дети то и дело бросали в сторону преподавательского состава. А ведь на этом можно будет сыграть, подумал Гаток, и к своей еде не притронулся. Вместо этого он встал и прошелся вдоль ученических столов, остановился возле самых младших ребят. Те замерли в нерешительности, не имея ни малейшего понятия о том, Чего от них хочет этот странный высший? — Чем кормят наших подопечных? — громко спросил Гаток. Директор, пристально следивший за его действиями, привстал и спокойно ответил. — Тем же, чем и всегда. Стандартная баланда из овощей и овсяной крупы. — На молоке. — На воде. — сквозь зубы процедил Боров. «Я хочу снять пробу», — безапелляционно заявил Гаток. Кора при этом смотрела на своего супруга так, словно готова была провалиться сквозь землю сию же минуту. «Но позвольте, высший», — начал было возражать директор, но Гаток его уже не слушал. Он повернулся к детям и спокойно спросил. «Кто сегодня был на раздаче? Со своих мест поднялись три щуплых паренка лет пятнадцати. — Вы, — гаток посмотрел на ближайшего, — позвольте попросить вас принести мне тарелку каши. — Боюсь, высший... — Я не смогу, — тихо ответил мальчишка. Он не рабел и отвечал довольно спокойно. Было видно, что вся эта ситуация для ребенка в новинку, и он, как и все остальные, жаждет увидеть кульминацию этого действия. — Почему? — искренне удивился гаток. Мы выгребаем все до последней капли, высший, глядя в глаза, странному преподавателю, ответил дежурный. Добавки не предусмотрено. Ну что же, нашелся гаток. В таком случае я хотел бы попросить кого-нибудь из вас отдать мне свой обед. Дети притихли. Некоторые даже прикрыли свои тарелки руками. Что, никто не осмелится? удивился Гаток. Одна маленькая девчушка, явно из младших, Робка подняла руку. «Вы можете взять мою тарелку выше», — сказала она и тут же получила тычок бок от соседа, мальчишки постарше. «Не хочешь мне отдай», — шикнул ей паренек и сразу же потянулся к ее тарелке. Девочка прикрыла свою тарелку руками и подняла Робке взгляд на Гатака. Тот медленно подошел к ребенку, взял ее холодную тарелку и, как ни в чем не бывало, пошел к себе за стол. Усевшись, гаток без тени брезгливости отведал холодной липкой каши с противными кусочками чего-то волокнистого. Медленно проживав пресную еду и с трудом подавив рвотный рефлекс, он проглотил порцию. Затем, подумав с минуту, взял свою пустую тарелку, щедро накидал туда мясо, картошки, сдобрил все хрустящей квашеной капустой и отнес тарелку девочке. «Предлагаю обмен». Малышка растерянно глядела на Гатока, не веря своему счастью. Судя по всему, дети в этой богадельне голодали месяцами. Детская рука робко потянулась к тарелке и подтащила ее к себе. Другие же дети завистливо глядели на нее и облизывались. Кашу уже никто не ел. — Но Гаток обратился к остальным учителям, — неужели вы все это съедите? — «Ну уже, давайте проведем эксперимент, узнаем, чем питаются наши дети. Директор, вы не подадите пример?» Боров был вне себя от ярости. Он не понимал, что задумал этот новичок. Более того, он не понимал, по какому такому праву Гаток ведет себя столь нагло. Это что, проверка из центра? Но почему его в таком случае не предупредили?» Скрипнув зубами, директор набросал в свою тарелку, какой попало еды, и отпихнул ее от себя. «Превосходно!» — сказал Гаток, подходя к преподавательскому столу и забирая тарелку Борова. «Дети, кто желает поменяться с господином директором своим хлебом насущным?» «Никто не осмелился». Гаток видел, что отведать преподавательской еды были готовы многие, но это была тарелка самого Борова. «Ну же!» — подбодрил ребят Гаток. «Директор сам протянул тарелку. Неужели никто из вас не хочет есть?» Молчание. Видимо, авторитет директора в школе был непререкаем, и Гаток догадывался, что заработал его Боров отнюдь неискусным преподаванием. — Тогда я сам, — сказал Гаток и вытянул из рук ближайшего к себе ребенка его кашу. Вместо нее он поставил на стол директорскую тарелку. Недоеденную же кашу он отнес Борову и поставил перед ним. — Ешьте, господин директор. — Что вы себе позволяете? — Жри то, что я тебе дал! — рявкнул на директора Гаток, чем повысил градус напряжения ситуации до предела. Затем уже более спокойно сказал. «Я учился в столице нашей Родины, и Великий Бор завещал мне и другим преподавателям следующее. Дети — это наше будущее. Дети, которых сегодня мы обделим заботой и любовью, через годы выплеснут свою злобу на нас самих». Он презрительно оглядел преподавательский состав и продолжил. «Вы все должны понимать своих учеников. Жить их проблемами, жить их заботами, чувствовать их. Кто осмелится сказать, что я не прав? Кто посмеет еще сильнее расширить эту пропасть между низшими и высшими? Пропасть, которую мы сами создали. — Великий Бор завещал нам властвовать над низшими, — спокойно сказал один из преподавателей, тот, что сидел по правую руку от марш фар. Молодая же учительница, вид имела крайне изумленный. Нет. Не такого учителя истории она ожидала увидеть у себя в школе. Что ж, это выступление Гаток готовил только для нее, и судя по всему оно удалось. В ее глазах он теперь не типичный высший, он за права низших. Он кормит детей, он видит несправедливость. Все свои шаги и действия Гаток просчитал заранее. И директорского гневу он определенно не боялся. Кто такой, по сути, директор школы? Ставленник, наемный работник, ни больше, ни меньше. Такой же в сущности, как и сам Гаток. Да, на его стороне связи в поселке, возможно, даже личные связи, С клиректоратом, но разве личные связи могут идти в разрез с постулатами, которые проповедует Бор? Гаток так не думал. Он все просчитал. Не побежит директор жаловаться. Ему звонил лично клирик-просветитель из Града. Спасибо за это куратору Фарру. Позвонил, приказал, а директор поднял свой толстый зад и в припрыжку побежал исполнять волю столичного чиновника. Гаток знал, как будет вести себя с этим Боровым уже через пять минут после знакомства с ним. — Властвовать! — воскликнул Гаток. — Именно властвовать, но не унижать. — Ваше имя, преподаватель? — Марсел. — Коллега. — Преподаватель географии. — Раз знакомству, Марсел. Гаток чуть издевательски поклонился учителю. «Не соизволите ли вы попробовать пищу, которую ваши подопечные вкушают здесь ежедневно?» Учитель географии поднялся с места и взял свою тарелку, доверху наполненную деликатесами. Глядя в глаза Гатаку, он медленно вышел из-за стола и направился к ученикам. При виде этого сухого, долговязого, высшего все ученики подобрались и вытянулись в струнку. Видимо, из всех учителей этот отличался особой строгостью. Марсел медленно обвел взглядом учеников и выбрал себе жертву — маленького мальчика из младшей группы. Обменявшись с ним тарелками, учитель географии вернулся на свое место и принялся за еду. Гаток был несколько удивлен. Марсел, не морщись, доел за учеником Баланду. Следом за учителем географии встали со своих мест и обменялись тарелками учительница младших классов Марша Фар и учитель трудового воспитания Грегор Билл. Счастливчики, которым достались преподавательские тарелки, все никак не могли осмелиться начать трапезу. Все сидели, пораженные происходящим, и чего-то ожидали. Гаток же, видя такую нерешительность детей, понял, они не едят, потому что у остальных в тарелках все та же несъедобная гадость. Они боятся выделиться на фоне большинства. Парень знал, что дети могут быть жестокими, что коллектив может и не простить везунчиков, Недолго думая, он взялся переносить все блюда с преподавательского стола на столы учеников. Вскоре ему начала помогать и кора. А теперь торжественно подняв руки вверх, сказал Гаток: «Приступим к трапезе». Дети колебались лишь пару секунд. Бесподобные по меркам низших яства были сметены с подносов за считанные мгновения. Дети набивали свои карманы белым хлебом, прятали за пазуху куски мяса и солонины. Остальное же поедали с такой скоростью, с которой даже голодные бродячие псы не едят. Гаток наблюдал за этой картиной с легкой ухмылкой на лице. Когда дети уничтожили все припасы и уставились на него, он спокойно сказал. «Надеюсь, вам понравился мой первый урок». Причем обращался он не столько к ученикам, сколько к преподавателям, и в первую очередь к директору Борову. Проскрасневшийся от такой вопиющей наглости молодого учителя, директор процедил сквозь зубы. — Зайдите ко мне вечером, Гаток. Нам стоит потолковать. — Непременно, директор. Зайду, можете не сомневаться ответил Гаттек и вышел из трапезной.